588 октябрь 4. За добро воздадут злом, поэтому творить добро ради воздаяния бессмысленно Добро творится ради самого добра, является выражением сущности добродетели. Признательность качество редкое среди земля. Не будем удивляться, когда в ответ на добрые отношения получаем неблагодарность. Трудно жить утонченному сознанию среди сердца лишенных людей. Кажется, порой, что бессердечие становится эпидемией, и чем больше говорят о хороших вещах, тем меньше делают. Лицемерие становится планетарным, а за ним тьма.